Глава 26 В ту ночь Арс-Амантис по обыкновению собрались в парижских катакомбах, в далекое от туристических маршрутов галереи, сохранившей жутковатую атмосферу былых эпох. Узкий туннель вел в просторную известняковую пещеру, в которой покоился прах предков нынешних адептов Ордена, павших во время окситанской резни. Здесь, среди факелов, гулких стен и неясных теней, посвященные могли спокойно побеседовать о святой. Собравшиеся были одеты в белые балахоны с вышитыми на груди символами. Художники, писатели, профессора, музыканты, артисты. Люди, унаследовавшие от предков страсть к созданию придуманных миров. Среди них не было ни одной женщины. «Тело?» — спросил мутноглазый у магистра ордена. «Нет, мансиньор, я не имею представления о том, где оно может находиться. Я даже не уверен, что оно в действительности существует». «Что для нас важнее?» — спросил один из приближенных магистра. «Найти святую?» Или выяснить, является ли девушка ее потомком. С чего ты взял, что она потомок святой? Не исключено, что мы выдаем желаемое за действительное. А медальон, возразил один из братьев. А старик, поддержал его другой, а если это ловушка? А если она сама званка или сумасшедшая? Тот, кто неподобающе обращается с нашим символом, не достоин состоять в братстве. Скорее всего, это просто напуганная девчонка. Вам такое в голову не приходило? — К порядку, — провозгласил магистр, — так мы ни к чему не придем. Цель нашего собрания — не строить догадки, а принять решение. Наши предки потратили немало сил на поиски тела святой. Сегодня, — он указал на мутноглазого, — Одному из наших братьев удалось напасть на след. Давайте дадим ему слово. — Пусть говорит, — хором откликнулись братья. Мутноглазый кивнул, нервно облизав губы. — Ювелир может подтвердить мои слова. — Все верно, братья, — вступил тот. — Вещь, которую я исследовал, подлинная. На ней, вне всякого сомнения, изображен символ нашего ордена. Металл, чистое серебро, которое я с уверенностью могу датировать XI веком. В те времена из него отливали монеты. Я уверен, что это тот самый медальон, с которым была погребена святая. Хоть брат и не выполнил в точности наше поручение. Магистр укоризненно посмотрел на мутноглазого. Теперь мы располагаем почти точными сведениями. Реликвия, потерянная несколько веков назад, скоро вернется к нам. Девушка эта — художница Монсеньор, поэтому рискну предположить, что она — одна из нас. Возможно, принадлежит к какому-нибудь неизвестному ответвлению Арс Амантис. Вряд ли усомнился кто-то из братьев. «Каждый вечер она ходит на занятия. В Ларюш!» — многозначительно добавил мутноглазый. «В — В насторожился какой-то художник. — Это Кадису, что ли? — Ты его знаешь? — встрепенулся магистр. — А кто его не знает, монсеньор? Из-за него моя карьера сошла на нет, не успев начаться. Этот Кадис захватил все — галереи, рынки, большие выставки, прессу. — По-твоему, Кадис догадывается? «Кем может быть эта девушка?» — спросил магистр. «Если да, то мы и погибли. В силах этого человека сделать так, чтобы девочка исчезла, и мы никогда ее не нашли. Он держит в кулаке весь Париж. Интересно, что она делает в его студии. А вам не приходило в голову, что святую прячут именно там? Ларюш — довольно уединенное место». Никто не догадается, что там может храниться реликвия. Братья шумно обсуждали услышанное, строили предположения, судили и обвиняли. Обстановка в собрании стремительно накалялась. Все пребывали в возбуждении. «Дерзновенный дуализм!» — восклицал обиженный художник. «Да он придумал это псевдодвижение только для того, чтобы подороже продавать свою мазню» ничтожество! — успокойся, — оборвал его кто-то. — Ты не объективен. В тебе говорит зависть. — А какое отношение дерзновенный дуализм имеет к нашей святой? — спросил один из братьев. — Спокойствие, господа, прошу вас! — призвал магистр и спросил, обращаясь к мутноглазому. — Ты принес фотографии девушки? Да, монсеньор. — Я и медальон принес. Мутноглазый достал из-под плаща конверт, со снимками спящий мазарин, сделанный им в ту ночь, когда он пробрался к ней в спальню и положил их на алтарный камень. Братья подошли поближе. При виде фотографий у многих вырвался вздох изумления. — Это дева! — Ты, — магистр указал на намутноглазо, — проникнешь в студию этого художника. Снимай все, что видишь особенно девушку, хотя она, вполне возможно, здесь ни при чем. Следуй за ней по пятам, только постарайся не напугать. Действуй осторожно и не попадайся лишний раз девочке на глаза. В этом деле требуется не сила, а хитрость. Мы ждали не один век. Подождем еще несколько дней. Следующая наша встреча состоится в свое время». Объявляя собрание закрытым, магистр ордена поднял руку и торжественно произнес. — Сила моя в любви! — братья хором ответили. — Принимаю и воздаю.